Весна. На Красном горе появились первые проталины, а на осенней вербе с треском лопались набухшие почки. Почти на глазах вылезали из них белые барашки, но по утрам было еще холодно, и осевший снег сковывал прочной куркой наст. Иенька снова облюбовал кормовые сани с удобными ручками. Осторожно минуя налить, он перебрался за реку и отправился на поиски приключений. На ровной белоснежной поверхности встречались большие углубления, это были озера. На некоторых озерах из-под снега торчали потрепанные зимними метелями палки рогоза. Деревни его называли просто палочником. Иенька сламывал сухие стебли, встряхивал их, и вокруг него начинал кружить целый рой маленьких парашютиков. Иногда глубокий снег проваливался, но Йенька, держась за ручки, легко взбирался на сани, проходил по ним на прочные насты и за веревочку устаскивал свой вездеход дальше. Некоторые опасные места он проезжал с разгону, ловко запрыгнув на сани. От удовольствия он даже напевал «Мои сани едут сами». А За лугами начинался таинственный лес. Снег там был рыхлый, никакие уловки не помогали добраться до него. Около полудня солнце так начинало пригревать, что наст все чаще проваливался, сани прилипали к мокрому снегу, и Енька, весь взмокший, с трудом добирался до дому. А за зиму бабушка наприла очень много ниток. Она без конца перематывала их то в клубки, то в мотки, то на специальные катушки. В избе появились странные предметы. «Это кроссно-откадский станок», — сказала бабушка и стала собирать деревянные детали. Енька помогал бабушке и все удивлялся, как это она разбирается, что с чем соединять. Надя в очке, бабушка считала нитки, куда-то продергивала их и подматывала на специальные валики. Когда собрали и настроили станок, она села перед ним на табуретку, нажала на педаль, запустила челнок и стукнула бердами, специальным щитом с костяными пластиночками. Вот так и начинается холст, сказала бабушка. Как? Не понял Йенька. А где он? Ну погоди немного. Вон с Катюшкой и по воде, если увидишь холст. Катя маленькая уже давно конючила и ждала этого момента. Енька покачала ее на опруженной кровати, потом покатала на закорках и поспешила узнать, где же все-таки начинается холст. Бабушка играющая запустила челнок и все постукивала, бёрдами за которыми на натянутых нитках образовала широкая полоска светло-серого полотна. — Как интересно! — протянул Енька. Неутомимая старушка каждый день сидела за кроснами. Енька также не сидел без дела. На специальном станочке он наматывал Нинки на цевочки, которые пряхо вставляла в челнок. Бабушка хвалила Еньку за помощь и рассказывала ему о своей нелегкой жизни. Она вспоминала о том, как закупали землю у помещицы Исатины и как ездили на заработки к заводчику Постникову, как во время землеустройства получили землю возле подуна, отстроили хутор... Когда она вспоминала о хуторе, глаза ее начинали светиться какой-то грустной радостью, словно это было единственное яркое пятно в ее жизни, ей даже нравилось, когда внук начинал ее расспрашивать. «Бабушка, а на хуторе был колхоз?» – допытывался любопытный Янька. «Поначалу мы жили вольно», – задумчиво отвечала бабушка, – «помогали друг другу, ведь мы все были родня, а потом заставили вступить в колхоз. Появилось разное начальство, меньше стало порядку, но все равно жить на хуторе было шибко, ладно». А зачем вы уехали с хутора, если там было очень хорошо? Ой, милый, как бы мы ни переехали, так увезли бы нас далеко на Славки. А река на Славках есть? Река? Не знаю. А вот только люди боятся, что оттуда никто не возвращается. Почему? Ну, потому что потому. Бабушка немного задумалась, не зная, как лучше объяснить нуку. Ну, потому что это ошибка далеко. Там холодно и голодно, продолжала она. — А вы бы сказали, что вам на хуторе хорошо не уезжали бы, — не унимался Енька. — Да разве ж мы хозяева своей судьбы? — со вздохом сказала бабушка и добавила. — Вон. Гаврю ни за что затаскали под опросом. Он не выдержал и задавился. Вот и мается теперь Пашенька одна с детьми. — Зачем же он задавился, если не виноват был? — допытывался внук. — Ой, виноват, не виноват, все равно бы посадили и параньку сослали бы на погибель. — За что? Они что ли кулаки? — Ой. Глупенький ты еще. Кулаков-то вокруг нас в не было. А сколько народу извели. Это все коммунисты выдумывают. Они из хутора нас выгнали. По радио в городе Енька постоянно слышал, какие хорошие коммунисты. А бабушка говорила совсем другое. Вот попробуй разберись. На улице вовсю сияло солнце, журчали ручьи. Больше всех радовались весне ребята». Они то копали канавки, то устраивали запруды. Промочив ноги, они развешивали на заборе валенки, галуши и носки, а сами босиком забирались на высокую крышу. Руки и ноги наболели от занос, но ребятам все равно было очень весело. С крыши было видно далеко-далеко, а главное то, что они были ближе к солнцу, им было тепло, как летом. Красную гору уже давно освободился от снега, и там, как на крыше, тоже было сухое тепло. Мальчишки, словно воробьи, слетали туда со всей деревни. Какую возню устраивали они на прошлогодней траве. А иногда все садились в кружок, кто-то доставал складной нож, и начиналась игра в ножички. Несколько теплых дней согнали снег из огородов, начали просыхать тропинки. Бабушка достала откуда-то Валентинкиные ботики, дала их Ваньке. Когда-то год или два сестра носила эти ботинки, но вид у них был вполне приличный, даже носки были не облуплены. — Надевай да береги, — сказала бабушка. Валентинка шибко бережливо носила. — Енька... Натянул свои челки и закрепил их резинками выше колена, и после этого надел ботинки. Затянув шнурки и завязав бантики, он прошелся по избе. «Ну как?» — спросила бабушка. «Отлично!» — ответил Енька и побежал на улицу. На берегу под березами уже было сухо. «О, как легко!» — бежал и прыгал. Но Енька добежал до усть-каменки, потом припустил в другую сторону. Ему казалось, что он почти летит над землей, чуть-чуть касаясь ее необыкновенными ботинками. Река еще спала подо льдом, но у берега уже текла широкая полоса грязной воды. Она-то удерживала Еньку, а то бы он непременно пробежался по льду. Резвица одному было неинтересно, и Енька побежал на деревенскую улицу. Там он встретил Ваню, Абутова тоже, в ботинке. Енька критически осмотрел Ванину обувь и спросил. «Ваня, почему у тебя носки белые?» «Не знаю», — ответил Ваня, пожав плечами. «Они еще прошлым летом побелели». «Ты бы их кремом намазал?» «Каким кремом?» «Сапожным?» «А у нас нет крема, а мазь закончилась!» «У дедушки что-то есть, то ли мазь, то ли дёготь!» «Пойдём, помажем!» — предложил Енька. «Ха! Неохота!» — возразил Ваня и побежал по просохшей тропинке. Ему, видимо, так же, как и Еньке, не стоялось на месте. Енька побежал за братом, и скоро они уже были на горе у каланчи, с которой недавно катались на санках. «Может, залезем?» — предложил Енька, задрав голову. «А тут, знаешь, как видно далеко!» «Знаю», — согласился Ваня, — «но там две ступеньки убрали, чтобы ребят не залезали». «Хо-хо, велика беда, мы и без них заберемся», — сказал Енька и решительно подошел к лестнице. «Не надо», — предупредил его брат, — «исправление увидят, ругаться будут». Енька опасливо посмотрел на окно правления, потом небрежно махнул рукой. «А ну их!» Припрыгивая, он побежал дальше по улице. У конного двора было грязно, зато налево в поле вела сухая дорога. Ребята, не сговариваясь, повернули туда. Вдоль дороги в канаве жил тело мать и мачеха. Где-то высоко, в голубом небе, заливали жаворонки. Мальчишкам было весело и легко. «Может, в какой сходим?» — предложил Ваня. «В какой?» — удивился одновременно, обрадовался Енька. «В какой, когда-то жила бабушка. Там родилась Енькина мама, и сейчас живут какие-то родственники, но Енька там ни разу не бывал». «А что, пошли!» — загорелся он интересной идеей и ускорил шаг. Сухая дорога пролегала по ровному полю с небольшим подъемом. Потом уже далеко от деревни выровнялась, и перед путешественниками открылись бескрайние дали. «Вань, а до какой еще далеко?» — забеспокоился Енька. «Не, вон видишь тут у гор. За него перевали мы, видно будет». Но до у было еще далеко, а главное, надо было преодолеть низину. На дороге стала появляться грязь, и, наконец, огромная лужа преградила им путь. Пришлось вернуть на пашню. Скоро ноги обросли глиняной бахромой, и Енька с опаской поглядывал на свои ботинки. «Да ты не бойся», — ободрял его Ваня, — «потом отскребем». «Да я не боюсь», — хвастливо сказал Енька и обогнал брата, но вскоре так увяз, что не смог дальше двигаться. «Нам надо вон туда, к лесу идти», — предложил Ваня, помогая Еньке выбраться из глины. «В лесу еще снег, и мы по нему хорошо пройдем». Но у леса, где глина смешалась с жидкой черной грязью, Ваня вдруг закричал. «Ой, мама!» «Ты чего?» — удивился Енька. «Маменькин сынок, что ли?» «Ой!» «Мама!» — повторял Ваня, беспомощно растопырив руки. Енька попытался подойти к нему, но застыл в такой же позе и закричал «Караул!» «Тебя что, грабят?» — спросил Ваня. «Грязь в ботинки побежала», — испуганно сообщил Енька. «И у меня уже полные. Надо как-то выбираться», — забеспокоился Ваня. А с большим трудом они выбрались на сухую дорогу. а походе в какую пришлось забыть. Долго отскребали обувь разными палками, потом, сняв ботинки, выливали из них грязь и вытирали сухой прошлогодней травой. У конного двора нашли чистую лужу и долго, пока не замерзли руки, мыли обувь. Перед домом Енька долго отминал грязь со штанов и еще раз из ручейка помыл ботинки, но когда он зашел в избу и на пороге разолся, бабушка ахнула. «Ой, где тебя черти носят? Все ботинки уделал, а чулки-то? Чулки-то на что она! Венька хотела рассказать ей про какой, но решила, что за такой дальний поход бабушка еще больше будет ругаться. «Да это я... я провалился», — соврал он, кажется, первый раз в жизни, и залился такой краской, что даже сам почувствовал, каким горячим стало его лицо. «Провалился, провалился», — ворчала бабушка. «Валентинка вон как берегла. А ты сразу все боденки уделал, горе ты мое. Вот как начну тузить». Бабушка взяла ботинки и вышла на улицу. Наверное, решила помыть. А Енька почему-то посмотрел на одну из икон, стоящих в переднем углу, и подумал. Наверное, он все знает, поэтому мне так стало жарко. Лучше никогда не врать, — решил он.